«Подружки». Вечерело. На лесной полянке в лучах заходящего солнца веселилась мышкара, а две подружки-гусенички сидели на листике дикой сливы, смотрели на закат, пели песенки. «Ну, хватит нам петь», — сказала коричневая гусеница. «Давай теперь перекусим». «Так мы ведь ели недавно», — удивилась зеленая гусеница, — Давай лучше еще одну песенку споем. «От этого пения у меня просыпается аппетит», — ответила коричневая гусеница и стала лакомиться листиком. Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Вкуснятина! Вот так бы и съела целое дерево! Подружка грустно посмотрела на нее и сказала, «Тебе бы только лопать и лопать». Я не лопаю, а питаюсь, — обиделась коричневая гусеница. А вот тебе только бы песни петь. Посмотри на себя, отощала как. А я люблю петь. Когда я пою, то представляю, что я уже бабочка. Знаешь, такая красавица с тонкой талией и разноцветными крылышками. И вот я, красавица, порхаю с цветка на цветок, И пою свои песенки, а все букашки и червячки смотрят на меня и любуются. Как хороша, говорят они. Коричневая гусеница даже жевать перестала. Я чего-то не поняла тебя. Тебе что, не нравится быть гусеничкой? Ты хочешь стать этой худышкой бабочкой? Ну, конечно, хочу. Надоело мне быть толстушкой. Надоело ползать и есть эти листья. «Надоела! Такая жизнь!» Она подползла к самому краю листика, приподнялась, расставила в стороны лапки. «Хочу летать! Хочу попробовать сладкую пыльцу! Хочу быть красивой! А ты? Неужели ты не хочешь поскорее стать бабочкой?» «И я?» — удивилась подружка. «Нет, мне и так хорошо живется! Я люблю ползать, никуда не торопиться!» Люблю есть вкусные листочки. Да что там говорить? И песни петь с тобой люблю, но только после еды. Ты только о идее думаешь. Конечно, согласилась коричневая. Сама посмотри, что едят бабочки. Пыльцу. Разве это еда? Пыль одна. А что едим мы? Вкусные, сочные, питательные листики. Да они нам все просто завидуют. «Эти худышки с крыльями!» И она опять стала грызть листики и подмигнула подружке. «Попробуй, на этой сливе они такие сочные!» Но подружка только вздохнула и сказала, «Я лучше помечтаю». «Да-да», — кивнула ей коричневая гусеница, «мечтай, мечтай!» «Только вот, что я тебе скажу, мечтами сыт не будешь, скоро сил у тебя не останется и на дерево влезть». С того вечера гусенички перестали дружить и вместе ползать. Прошла неделя, другая, третья. Как-то утром зеленая гусеничка сидела на ветке и грустила, как обычно. Вдруг рядом села красивая бабочка. — Ну? — спросила бабочка. — Все мечтаешь? — Извините, — удивилась гусеница. — Мы разве знакомы? — Конечно, знакомы. Ведь это я твоя подруга. Раньше я была коричневой гусеницей. Мы вместе с тобой пели песни. Ты разве меня не узнаешь? Зеленая гусеница от удивления чуть не свалилась с дерева. Но как, как тебе это удалось? Ты ведь не хотела быть бабочкой. Да я и сама не знаю, как так вышло. Смутилась бабочка. Просто, понимаешь, объелась я как-то. Ну, и решила сесть на диету. Сделала себе кокон, сидела в нем, сидела. А когда вылезла оттуда, то уже я была не я. То есть, конечно, это была я, но с крыльями. а Только и сумела произнести гусеничка. «Так что послушай моего совета», — сказала бабочка. «Кончай мечтать и только петь. Лучше питайся как следует, завтракай, обедай и ужинай». а в перерывах еще перекусывай. После обеда спи, наберешься сил, сплетешь себе кокон, вот и станешь бабочкой. А так в мечтах и без еды можно и до осени в гусеницах просидеть.